Глава двадцать седьмая Они обогнули Шеффорд и поехали по полям к ручью, о котором говорил сержант Паркс, хотя в итоге это оказалось отмель на реке Флит. Они набрали дюжину десятигаллонных канистр с водой и загрузили их в специально приспособленные держатели на хамви. Пока они были там, Джустин сняла свитер и постирала его в проточной воде, потёрла о камень и ещё раз сполоснула в воде. Крой постепенно отделялась от волокон, а блока ржавчины беспорядочно закручивались и рассеивались. Она повесила свитер на радиоантенну хамви, чтобы дать ему просохнуть. Сделать из него сушилку, кстати, довольно тяжело. Мэлони залезла в воду и пыталась смыть синий гель с тела. Его запах напоминал ей лаборатории, сказала она Джостин и почувствовала себя глупой из-за этого. От реки они идут по координатам, которые Паркс взял из файла на своём телефоне. Их цель — один из тайников, которые были сделаны, как только они заняли базу, для того, чтобы обеспечить людей, внезапно покинувших базу из-за чрезвычайной ситуации и направляющихся в маяк. В нём должна была быть еда, оружие, боеприпасы, медикаменты, капсулы Z-блокатора в виде геля, таблетки для очистки воды, карты, передатчик и ультралёгкие одеяла. Всё, что им необходимо но сейчас это уже не важно, потому что на месте тайника просто дыра в земле. Йонкеры нашли его или кто-то ещё. Лучший сценарий — они не единственные сбежали из базы, и другие группы опередили их. Но сержант Паркс не верит в такой расклад, потому что невозможно было проделать весь путь от базы к тайнику, вычистить его и убраться до того, как они приехали. Скорее всего, это сделали давно. Так что придётся довольствоваться тем, что есть в автомобиле. Они возвращаются и проводят инвентаризацию, открывая все шкафчики внутри и снаружи Хамви. По правилам, объясняет Паркс, в них обязано что-то лежать. Вторую половину этой мысли он оставляет невысказанной. После стольких лет в этой области на правила рассчитывать не приходится. Есть хорошие новости и плохие. Хамви может похвастаться, что, хорошо укомплектованным набором первой помощи и нетронутым шкафчиком с оружием. Шкаф с провизией, правда, на три четверти пуст. Со всех пяти ящиков у них наберётся сухпайков максимум на два дня. Есть также два рюкзака, пять фляг с водой и ракетница с семью патронами. Хуже всего, что у них только три капсулы с Z-блокатором, одной из которых уже используют. Джустин борется против человеколюбивого порыва и проигрывает». Она достаёт аптечку и показывает колдewel на руке. Мы могли бы перевязать тебе руки, говорит она, если, конечно, у тебя нет более важных дел. Её ладонье выглядит очень плохо. Глубокие порезы доходят до костей. Рваные куски кожи держатся, на честном слове, напоминая воскресное барбекю, от которого кто-то отказался. Кожа вокруг этих областей опухла и покраснела. Высохшая кровь стала чёрной. Джостин промывает раны как можно тщательнее водой из фляги. Коулдел не плачет, но дрожит и бледнеет, когда Джостин вытирает засохшую кровь ватными тампонами. Раны вновь начинают кровоточить, но Джостин уверена, что это хорошо. Инфекция запросто могла попасть внутрь, а кровь играет свою роль в промывке поверхности раны от микробов. Затем она дезинфицирует. Коулдел впервые стонет, когда вязьющая жидкость проникает в открытые раны. Налбоу выступает из парина, и она закусывает нижнюю губу, чтобы не закричать. Джостин перебинтовывает обе руки врача, стараясь оставить возможность шевелить пальцами, но при этом закрыть все повреждённые участки. Она прошла курс первой помощи пару лет назад, поэтому знает, что делает. Это хорошая, искусная работа. Спасибо, говорит Колдол, когда они заканчивают. Джостин пожимает плечами. Последнее, что ей хочется, обмениваться любезностями с этой женщиной. И Колдуэлл, кажется, понимает это и больше ничего не говорит. "Все на борт", командует Паркс, когда Галахер захлопывает бумажник. "Нам нужно ехать". "Дайте мне минуту", говорит Джостин. Она снимает свитер с антенны и осматривает его. Осталось несколько пятен, но в основном всё отмылось и уже высохло. Она помогает Мэлоне влезть в него. Не очень колючий, спрашивает она. Мэлони качает головой, её лицо озаряет улыбка, слабая, но искренняя. Он действительно мягкий, говорит она. И тёплый. Спасибо, мисс Джостин, не за что, Мэлони. А как пахнет? Кровью не пахнет, и вами тоже ничем особо не пахнет. Тогда походи в нём, говорит Джостин пока они найдем чего-нибудь получше. Парк все это время нетерпеливо ждал. Джастин забирается в Хэмви, помахав напоследок Мэлони. Как только дверь закрылась, девочка взбирается на автомобиль и находит себе удобное место под пулемётом. Она крепко хватается за него, и Хэмви трогается с места. Они едут обратно по своим следам на восток, а потом сворачивают на древний север, к южной границе округа А1. Чтобы не повредить задний мост, они не разгоняются сильно и объезжают все города. Паркс говорит, что именно там больше всего голодных, а шум Хамви привлечёт их внимание. Несмотря на всё, они хорошо проводят время. Где-то первые пять миль. Затем Хамви начинает трястись и хрипеть, как шлюпка во время шторма, скидывая их со своих сидений на пол. Колдол издаёт мучительный вой, как только касается руками пола, чтобы подняться, забыв про раны. Она прижимает их груди, как будто хочет защитить от кого-то. После короткой встряски Хамви начинает мучительно дрожать. Воздух разрезает крик, похожий на сирену, предупреждающую о воздушной атаке. Задний мост отвалился, и они тащат свой зад по асфальту. Паркс бьёт по тормозам, и машина замирает. Они оседают на дорогу с гидравлическим вздохом, скорее напоминая большое животное, нежели что-то механическое. Паркс тоже вздыхает и пытается взять себя в руки. Джустин никогда не чувствовал к Сижанту ничего, кроме обиды и подозрения, которые переросли в настоящую ненависть, когда он отвёз Мэла Николдуэлл. Но сейчас она им восхищается. Потеря Хэмви является сокрушительным ударом для них, а он даже не тратит время на сожаления. Он заставляет их двигаться, приказывая вылезать из погибшего автомобиля. Жустин первым делом проверяет Мелани, которая сумела удержаться на крыше во время этой тряски. Она берёт девочку за руку и немного сжимает её. «План изменился», — говорит она. Мелани кивает. Она всё понимает. Спрыгнув с Хамви, девочка отходит от всех на некоторое расстояние, как она сделала и рядом с тайником. Сержант Паркс распахивает багажник и... Берёт себе рюкзак и даёт один галохиру. Они должны взять как можно больше воды с собой, но унести десятигалонные канистры им не под силу. Каждый получает по фляге и наполняет её из канистры. Парк берёт последнюю. Все, кроме Мелони, делают большой глоток из полупустой канистры, пока их животы не начинают неприятно урчать. Когда там почти ничего не остаётся, Паркс предлагает Мелони допить, но она никогда в жизни не пила воду каплю влаги, в которой нуждается её тело, она получает из живого мяса. Она морщится и отходит при мысли о том, что вода польётся ей в рот. Каждый получает нож и пистолет, ножны и кобура крепятся на их поясах. Солдаты берут винтовки, и Паркс зачерпывает двойную горсть гранат, они как странные чёрные плоды. Гранаты гладкие, а не шершавые, как те, которых Джустин видела в старых военных фильмах. Паркс берёт, После секундного раздумья ракетницу и кладёт её в рюкзак, а также достаёт две рации из шкафчика. Одну даёт Галахиру, а другую вешает на пояс. В рюкзаки складывают скудные запасы провизии, которые поровну разделили между всеми. Джустин берёт ещё аптечку, несмотря на то, что она занимает много места. Скорее всего, она им пригодится. Они собираются с лихорадочной поспешностью, хотя сельская дорога молчит, слышно только пение птиц. Нервозность передаётся им от Паркса, который с мрачным лицом даёт им односложные команды. Хорошо, говорит он наконец. Мы собраны. Все готовы выдвигаться. Все по очереди кивают. Однодневное путешествие по хорошим дорогам внезапно превратилось в четырёх, а то и в пятидневный поход по абсолютно неизвестной земле. Жестин Бред полагает, что всем также тяжело свыкнуться с этим, как и ей. Её привезли на базу на вертолёте прямо из маяка, где она жила достаточно долго, чтобы он стал своеобразным статусом-кво для неё. Мысли после катастрофы, когда мир заполонили монстры, похожие на людей, которых ты знала и любила, а все одушевлённые существа начали судорожно искать убежища, как мыши, когда кошка просыпается, были задвинуты так глубоко, что их уже сложно назвать воспоминаниями. Это скорее воспоминание о воспоминаниях. «И по этому миру они собираются идти. Семьдесят с лишним миль. Семьдесят миль — зелёные плодородные земли Англии, принадлежащие голодным, идти по которой сравнимо с желанием танцевать мазурку на минном поле. Перспективы так себе, даже если бы в этом заключалась вся опасность. И лицо сержанта Паркса говорит ей, что это далеко не всё». «Вы всё ещё против того, чтобы отпустить малышку?» спрашивает он её. «Да». «Тогда мне нужно поставить ряд условий». Он обходит Хамви с другой стороны. Там есть ещё один шкафчик, который никто не открывал. В нём оказывается комплект узкоспециализированных вещей, которые Паркс и его люди использовали несколько дней назад, когда они искали высокофункционирующих голодных в Хердсе, Беде и Баксе, которым так радовалась Кэролайн Колдуэлл. Кожаные ремни, наручники, резиновые и телескопические дубинки с лоссом на конце. Целый магазин Чендлера с множеством способов довести опасное животное в нужное место с минимальным риском. "Нет", говорит Джустин, его горло пересохло. Но Мелони, увидев весь этот арсенал, быстро и уверенно соглашается. Она признательно смотрит Парксу в глаза. "Хорошая идея", говорит она. Так я не смогу никому причинить вреда. Нет, говорит Паркс. Хорошая идея было бы сделать кое-что другое, а это обычное снижение рисков. Джустин ясно понимает, что значат его слова. Он хотел бы пустить Мэлони пулю в голову и оставить на обочине. Но учитывая, что гражданские объединились против него, причём по разным причинам, желая взять девочку с собой, ему пришлось пойти на компромисс. Мелони заводят руки за спину, и двое солдат надевают на неё наручники. К ним прикрепляют своеобразный поводок, растянув его на 2 м. Затем надевают маску, которая напоминает намордник для собак и закрывает нижнюю половину лица девочки. Она рассчитана на взрослого человека, но благодаря множеству ремешков солдаты плотно затягивают её на лице ребёнка. Когда они начинают связывать лодыжки Мелони так, чтобы она не смогла бегать, Вступает Джастин. Хватит, говорит она. Почему я должна напоминать вам, что мы бегаем как от юнгеров, так и от голодных? Одно дело убедиться в том, что Мелони не может никого укусить, но лишить её возможности бегать это значит убить её, не потратив лишней пули. Сержант явно только за. Но он думает об этом некоторое время и наконец коротко кивает. Вы постоянно говорите об убийстве по отношению к испытуемым Хелл вставляет Колдуэлл, как всегда поучительно. Мы ведь обсуждали уже это. В большинстве случаев мозг перестаёт работать через несколько часов после заражения, что соответствует клиническому определению смерти. Джустина барачивается и бьёт Колдуэлл по лицу. Это сильный удар. Боль пронзает её кисть и добирается до локтевого сустава. Колдуэлл отшатывается назад, едва не упав, размахивая руками, чтобы удержать равновесие. Отступив на два шага, Она удивлённо смотрит на Джустин, которая медленно опускает дрожащую руку. У неё осталась ещё одна работоспособная рука, если понадобится, а эта на одну больше, чем у Колдуэлл. «Скажи ещё что-нибудь», — говорит она, и я выбью тебе все зубы. Двое солдат заинтересованно смотрят за происходящим, но не вмешиваются. Мелани застыла с выпученными глазами и широко открытым ртом. Гнев, вырвавшийся из Джустин, сменился чувством стыда за потерю самоконтроля. Кровь хлынула к голове. На лице Колделл тоже появилась кровь. Она проводит языком по кровоточащей губе. «Вы оба мои свидетели!» — говорит она Парксу и Галлахеру хриплым голосом. «Это было ничем не спровоцированное нападение!» «Мы всё видели», — подтверждает Паркс с сухим тоном. «Я с нетерпением жду, когда мы окажемся в зале суда, чтобы дать показания». Итак, мы закончили. Кто-то хочет ещё что-нибудь сказать? Нет? Тогда выдвигаемся. Они идут вниз по дороге на восток, оставляя позади себя затихший Хамби. Колдол стоит несколько минут на месте и затем присоединяется к остальным. Она удивлена, что нападение на неё вызвало так мало интереса. Но она реалист и привыкла к плохим новостям. Джостин удивлена, почему они Не дотолкали хамви до ближайшего леса, чтобы скрыть свои следы немного. Но догадывается, что тащить бронированный джип обе задних колёс по земле не так легко, как может показаться. А уж если бы они захотели сжечь его, это было бы равносильно выстрелу из сигнальной ракетницы, оповещающему врагов об их местоположении. Впереди их и без того ждёт множество врагов.